12 марта Немного после полуночи я сел в сани с князем Зубовым, чтобы ехать к графу Палину. У дверей стоял полицейский офицер, который объявил нам, что граф у генерала Талызина и там ждет нас. Мы застали комнату полной офицеров. Они ужинали у генерала, причем большинство находилось в подпитии. Все были посвящены в тайну, говорили о мерах, которые следует принять. бенниксен «Было выпито много вина, и многие выпили более, чем следует». Говорят, что за этим ужином лейб Измайловского полка полковник Бибиков будто бы высказал во всеуслышание мнение, что нет смысла стараться избавиться от одного Павла, что России не легче будет с остальными членами его семьи и что лучше всего было бы отделаться от них всех сразу. саблуков Условились, что генерал Талызин соберет свой гвардейский батальон во дворе одного дома неподалеку от Летнего сада, а генерал Деприрадович – свой, также гвардейский батальон, на Невском проспекте вблизи гостиного двора. Во главе этой колонны будут находиться военный губернатор Палин и генерал Уваров. Два часа назад он был дежурным и сопровождал Палина с ужина. А во главе первой – князь Зубов, его два брата – Николай и Валерьян, и я. «Граф Паленс своей колонной должен был занять главную лестницу замка, тогда как мы с остальными должны были пройти по потайным лестницам, чтобы арестовать императора в его спальне. Проводником нашей колонны был полковой адъютант императора Аргамаков, знавший все потайные ходы и комнаты, по которым мы должны были пройти, так как ему ежедневно по несколько раз случалось ходить по ним, принося рапорты и принимая приказания своего повелителя. Этот офицер, Повел нас сперва в летний сад, потом по мостику и в дверь, сообщавшуюся с этим садом, далее по лесенке, которая привела нас в маленькую кухоньку, смежную с прихожей перед спальней Павла. Там мы застали камер гусара, который спал крепчайшим сном, сидя и прислонившись головой к печке. Из всей толпы офицеров, начала окружавших нас, осталось теперь всего человека 4 да и те, вместо того, чтобы вести себя тихо, напали на лакея. Один из офицеров ударил его тростью по голове, и тот поднял крик. Пораженные все остановились, предвидя момент, когда общая тревога разнесется по всем комнатам. бенниксен Найдя первую дверь, ветшую в спальню незапертую, заговорщики сначала подумали, что император скрылся по внутренней лестнице, и это легко бы удалось, как это сделал Кутайсов. Но когда они подошли ко второй двери, то нашли ее запертую изнутри что доказывало, что император, несомненно, находился в спальне. Взломав дверь, заговорщики бросились в комнату, но императора в ней не оказалось. Начались поиски, но безуспешно, несмотря на то, что дверь, ведшая в опочивальню императрицы, также была заперта изнутри. саблуков У императора была привычка каждый вечер заставлять дверь, выходившую в апартаменты императрицы, из боязни, что она к нему неожиданно войдет. Головина. Поиски продолжались несколько минут, когда вошел генерал Бениксен. Бениксен был длинный, сухой, накрахмаленный и важный, словно статуя командора из Дон Жуана. Он подошел к камину, прислонился к нему и в это время увидел императора, спрятавшегося за экраном. Указав на него пальцем, Бениксен сказал по-французски «Le voilà! Вот он!» после чего Павла тотчас вытащили из его прикрытия. «Мы действительно застали императора уже разбуженным этим криком и стоящим возле кровати перед ширмами. Держа шпаги наголо, мы сказали ему, «Вы арестованы, Ваше Величество». Он поглядел на меня, не произнеся ни слова, потом обернулся к князю Зубову и сказал ему, «Что вы делаете, Платон Александрович?» В эту минуту в комнату вошел офицер нашей свиты и шепнул Зубову на ухо, что его присутствие необходимо внизу, где опасались гвардии, то есть гвардейских солдат. Тем более должны были бояться этой гвардии, что граф Пален еще не прибыл со своей свитой и батальоном для занятия главной лестницы замка, отрезавшей всякое сообщение между гвардией и покоями императора. В эту минуту другие офицеры, сбившиеся с дороги, беспорядочно ворвались в прихожую. Поднятый ими шум испугал тех, которые были со мною. Они подумали, что это пришла гвардия на помощь к императору, и разбежались все, стараясь пробраться к лестнице. Я остался один с императором, но я удержал его, импонируя ему своим видом и своей шпагой. Мои беглецы, встретив своих товарищей, вернулись вместе с ними в спальню Павла, теснясь один на другого. Я вышел. Я узнал потом те немногие слова, какие произнес император. «Арестован? Что это значит, арестован?» Один из офицеров отвечал ему. «Еще четыре года тому назад с тобой следовало бы покончить». На это он возразил. «Что я сделал?» Вот единственные произнесенные им слова. Бенниксен. А в это время те из заговорщиков, которые слишком много выпили шампанского, стали выражать нетерпение, тогда как император, в свою очередь, говорил все громче и начал сильно жестикулировать. Граф Николай Зубов, человек громадного роста и необыкновенной силы, будучи совершенно пьян, ударил Павла по руке и сказал «Что ты так кричишь?». При этом оскорблении император с негодованием оттолкнул левую руку Зубова, на что последний, сжимая в кулаке массивную золотую табакерку, со всего размаху нанес правую рукою удар в левый висок императора, вследствие чего тот без чувств повалился на пол. Офицеры, число которых еще возросло, так что вся комната наполнилась ими, схватили его и повалили на ширмы, которые были опрокинуты на пол. Павел I, император и самодержец Всероссийский, Московский, Киевский, Владимирский, Новгородский, Царь Казанский, Царь Астраханский и прочее, и прочее, и прочее. Кто-то из офицеров сказал мне, с ним покончили. бенниксен